Глава п я т а Исповеди рифмоголика. В раннем юношестве, лет в семнадцать или восемнадцать, я возвращался домой с ночных выступлений с местными группами н ь ю г э м п ш е р а типа Кликхорнина и Твитти энд Смити и полз до своей кровати в т р о у р и к а на куриной, отпалённой новоанглийской травы. Я начал сочинять песни об отчуждении на старой физгармонии э с т Старый викторианский инструмент, сделанный в Вермонте в 1863 году, стоял в студии, где мой папа занимался по 4 часа в день. Чтобы поиграть на физгармонии, мне надо было выкраивать время в середине дня, пока гости плавали на Дьюи-Бич. Песня начиналась с моей правой руки. Она гипнотически текла из самого эфира. Это и была Дрэймон. Я начал в фа миноре со вставками до и до д и е с мажора. Из-за этого получилась такая тревожная атмосфера, как у Эдгара Аллана По. Я достаточно много написал в Санапе, и тогда понял, что вырисовывается что-то интересное. А слова я сочинил в Логан Хилтоне, когда мы работали над нашим первым альбомом. Я всегда говорил, что главное — это голод, ж е л а н и е амбиции, песня самому себе. Что-то в ней было такое ностальгическое и знакомое, словно её написал кто-то другой много лет назад. Но если нет, это верный признак, что песня хороша. Или наоборот, будто я написал её через много лет, оглядываясь на все те вещи, что произошли со мной за последние четыре десятилетия. «Пинг» из «Найн Ливз» была такой же. Её тоже написал кто-то другой. Но в любом случае первая моя мысль заключалась в том, что, возможно, меня послали на эту землю не для того, чтобы стричь газоны. Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, морщины на моём лице становятся чётче. Прошлое позади. Поток сознания, смешанный со сказками братьев Гримм, которые мама читала мне у кроватки до тех пор, пока не пришлось читать их самому. Пой со мной, пой о прошлом, пой ради смеха и пой ради слёз, пой со мной хотя бы сегодня, может, завтра Господь заберёт тебя. Слова Дримон пришли ко мне в виде одной мысли, а поезд моих мыслей останавливается на каждой станции. Прошлым летом я чисто случайно нашёл ту самую физгармонию, на которой написал Дримон, в доме у озера недалеко от того места, где я живу. Эта дорога стала своего рода метафорой моей жизни. Она начинается в лесу возле моего дома, и я вспоминаю те дни, когда оставался в Санапе в начале зимы, боялся темноты и не знал, что делать со своей жизнью. А потом дорога сворачивает к бухте, где обычно зависали мы с Джо. Дорога образует петлю где-то в пять километров вокруг причудливых и величественных домов, вдоль травянистых зелёных полей, вверх и вниз по холмам. Я бегал там каждое утро в течение двух месяцев, чтобы подготовиться к предстоящему туру. Никто и не догадывается, что у меня хватает дыхания петь «Don't want to miss a thing» в ёбаной России из-за того, что я бегаю по этой сраной петле. Если я могу взбежать на холм разбитых сердец, спуститься к бухте и вернуться к дому, не рассыпавшись на тысячи пульсирующих, задыхающихся кусочков, то я готов покорять мир. Иногда я сбегал с причала прямо в воду, обмазанной водами матери природы, к р е щ ё н н ы й ледяным озером Санапи. В живом исполнении, прежде чем спеть ту высокую ноту в дремон, я делаю небольшую гипервентиляцию. Я смотрю вниз, вот так, включить воображение, и быстро вдыхаю и выдыхаю, вдыхаю и выдыхаю, потом тяну... «Да!» И задерживаю дыхание на том моменте, когда любой нормальный человек под водой сказал бы, «Мне надо срочно вынырнуть». Я научился это преодолевать, пока бегал вокруг озера. Всё ради чистых нот. За последние 10 лет, пока мои ноги становятся всё слабее и слабее, с 70-х годов, пробежка становилась всё сложнее. Но про раненого рок-воина я расскажу потом. Однажды ночью, во время пешей прогулки по петле, Я пробегал мимо дома с мерцающим пламенем. Дом назывался «Дорога ведьмы», а снаружи были горгульи, манекены и изогнутые ветви деревьев. Я много раз видел этот дом и каждый раз, проходя мимо, думал, «Я хотел бы познакомиться с человеком, который там живёт». Я останавливался перед входом и кричал «Эй, т а м я вас люблю». На этот раз я крикнул чуть громче, и милая пара средних лет, ш е р и и Филипп, пригласили меня в дом. Филипп — подрядчик, А Шерри — скульптор. По дому были разбросаны удивительные и причудливые вещи, которые она сделала. «О боже», — говорю я, — «а можно осмотреться?» Одна скульптура из в и о л а н ч е л и а другая, я даже описать не могу, из тыквы. И сушёные подсолнухи. Я будто очутился в стране Оз. Тем временем по телевизору идёт «Америка ищет таланты», 20 девчонок, которых мечтает поиметь каждый парень. В гостиной стоит старая физгармония, прямо как та, на которой я написал «Дримон». Я начал играть и чувствовал себя так, будто парю. Физгармония была такой знакомой. Я словно переместился назад в т р о у р и к а на несколько лет назад, когда я вытаскивал аккорды из воздуха. Оказалось, что это была физгармония СТ, сделанная в Вермонте в 1863 году. Абсолютно такая же, какая у нас была в Троу-Рико. «Где вы её нашли?» – спросил я. «У бухты есть старый антикварный магазинчик напротив продуктового, и эта физгармония стояла прямо на крыльце», — объяснила ш е р и «Значит, они купили физгармонию в в о с ь и д е с я т ы х Как раз в то время мой папа продал т р у р и к а в о т это я понимаю интуиция». «Муза завела меня в дом, в котором я ни разу не был, и вот он мой старый друг, моя физгармония Дримон. Разве это возможно?» Я сел за неё, положил руки на клавиши и вытащил все рычаги Фа-минора. которые я вытаскивал 35 лет назад. Когда я начал играть, то почувствовал, как она дышит. Прямо там мы занимались музыкальной любовью». «Шерри сказала, что купила физгармонию на аукционе Санапи осенью после того, как родители продали Троу Рика, так что, скорее всего, это та же физгармония. Мне кажется, что в ней живёт Полтергейст, который каким-то образом привязан к этой хрустальной вазе», — сказала она. Я всегда ставила вазу на физгармонию, но после переезда я решила поставить её на полку. Однажды я сидела на полу и рисовала, и тогда ваза просто свалилась с полки и упала мне на спину. Но с тех пор, как я поставила её обратно на физгармонию, она не движется 9 лет. Я заставил Шерри пообещать, что если она когда-нибудь продаст эту физгармонию, то сначала скажет об этом мне. Она охрененная. Прямо настоящая физгармония с рычагами. Вот странный факт об антиквариате. Мы покупаем их с дополнительным весом прошлой жизни, как старинные бусы, которые ты случайно нашёл в Месопотамии. Ты не знаешь, кому они могли принадлежать. Они говорят только «Мы бусы з древней земли, найденные в руинах». Или их нашли в покрытом ракушками сундуке у берегов священной земли. Может, они когда-то висели на шее Марии Магдалины. Когда к тебе приходит песня, ты пишешь её за 10 минут и думаешь «Вот оно». Упала на колени, словно аист бросил ребёнка. Она всегда была там, эта песня. Внутри. Просто сначала она должна избавиться от этой плацентной хрени вокруг. Ведь кто вообще пишет песни? Если бы тут был Дилан, он бы сказал своим спокойным бобским голосом. Так, и откуда же это взялось? Из небытия. Строчки приходят к тебе. Ты думаешь, что влюбился, что это по-настоящему, но ты каждый раз огребаешь, когда ты влюбляешься. Ты говоришь, что влюбился, но сейчас это да, детка, пожалуйста. Ведь влюбляться — это так больно. Ты видишь это в воздухе и говоришь, вот это нужно поймать. Как те индейские ловцы снов. Я смотрю на них и думаю, о боже, это же, блядь, мой мозг. Я что-то вижу или слышу, как играет Джо, и кричу, стоп, стоп, что это было? Или я слышу обычный переход у Бич Бойс, и из него вырисовывается целая песня. Когда я был маленьким, мама читала мне все эти рассказы и стихотворения. д и к и н с а Теннисона, Эмили д и к и н с о н Так я и научился рифмовать. Я рифмоголик. Из-за этого я задумался, почему, когда ты выглядываешь из бокового окна машины и останавливаешься на красном свете, мир будто тебя нагоняет. Всё, что ты проезжаешь, будто бежит с тобой. Стихотворения из прошлого могут превратиться сегодня в песни с помощью любопытства и воображения. Но они настигают тебя, как тогда, когда мне снилось, что я парил под потолком, а потом вылетел из окна и полетел над городом. У меня был кусок дерева, я стоял на холме, прижимал его к груди и ловил ветер, как сани ловят снег. И начинал подниматься, потом падал, катился вниз по склону и снова хватал дерево и ловил ветер. Я боялся, что снова упаду, а потом снова поднимусь, и ветер унесёт меня в море. Я поднимался так высоко, что садился на дерево. я просыпался с вопросом, а существуют ли летающие машины. Я чувствовал это ощущение в груди, как при падении. Эти рассказы вдохновляли на мечты, так что спасибо тебе за них, мама. Я крутил маленький череп, который вплетал в свою косу, и такой... Я начал с чего-то, что знакомо всем, как те строчки из Дремон. Каждый раз, когда я смотрю в зеркало, морщины на моём лице становятся чётче. «Пой со мной, пой о прошлом». Я схватил щепотку этого и забросил, как дрожжи. 2010 год, и если бы я провёл линию от дремон а сегодняшнего дня, то я бы сказал, пока я пел о прошлом с морщинами на лице, доставал ли череп в моей косе мне до ушей, я могу справиться с криком, вы сами его слышали, когда череп в моей косе будет свисать с носа. Я чувствую, как текут стихи, и всё, они уже сами льются на бумагу. Я бы выпил пиво и тусовался с китом, когда череп в моей к а с с е дорастёт до зубов. Если я не в туре, то вы знаете, где я был, когда череп в моей косе станет ниже подбородка. Когда агенты и лейблы будут слушать нашу репетицию, череп в моей косе будет лежать на шее. И ту же самую репетицию я раскритикую в пух и прах к тому моменту, как череп в моей к а с с е дорастёт до сисек. Возможно, мы будем лежать на куриной с подружкой под солнцем, когда череп в моей косе станет ниже талии. Я буду пререкаться с отборными ругательствами, когда череп в моей косе дотронется до задницы. И жизнь будет хороша и прекрасна, если череп в моей косе дорастёт до ног. Было так здорово, что ничья жизни сравнится, когда мне отрежут и череп, и косу. Вчера и сегодня я думал о временных границах между куплетом и скелетом, припевом, и о том, как всё это сходится. У написания песен есть четыре элемента, или, как говорят в мире комиксов, фантастическая четвёрка. Если разложить по полочкам, то получится мелодия, слова, аккорды и ритм. Сложи всё это, и получится то, что можно играть и чем можно бесить своих родителей. Когда я был женат, то думал о себе в третьем лице. Я даже говорил жене, даже поверить не могу, что ты вышла замуж за этого парня из группы, как это возможно? А пару лет назад моя дочка Лив позвонила мне и сказала, что выходит замуж за Ройстона, ещё одного парня из группы. И вот о н а снова, как тень. Вчера мне звонила бывшая жена, и я подумал, «Блин, а знаешь что? Я её люблю». Она забирала моего сына, и я стал думать о моей девушке Эрин и всех девушках, которые у меня были в жизни, о том, что со мной случалось. Два развода, все дела. И вся эта пища для страстного пера. Если у тебя уже есть ребёнок, то ты поймёшь, что написание песни с кем-то – то же самое, что и общий ребёнок. Вы р а ж а е т е вы пробуждаете д у х о в времени, особого момента, секунд, Не знаю, хорошо это или плохо, но у меня таких целый выводок. И я пытаюсь это осознать. Сначала это «Эй, мя, тая» от песни и д ж е й д А потом, в магические моменты, это превращается в «Эй, мя, татая», что в ритмическом ключе представляет собой четвёрку. Это музыкальная картина моего темперамента. Как только у тебя есть мелодия, она становится вешалкой для шляп, на которую можно повесить много шляп. «Шляпа — это слова, которые ты на неё вешаешь». Или можно что-то наигрывать и так сочинять слова. Как только появился текст, пусть слова сами придумают мелодию. Те строки из Эдом Зэппл, л when Cain was able», «Way before this table». Знаете, откуда они взялись? Я наигрывал. Я слушал первые наброски песни и слышал слова. Каждый раз. Они проецировались прямо в моё подсознательство. Они выпрыгивали на меня из наигрывания. Если вы внимательно вслушаетесь в мои наброски, то услышите тексты, которые я написал. Совсем как психоакустика. Если два человека играют или поют две ноты, появляется что-то посередине. Если играют две ноты или люди поют, между ними есть тон. Гармония-психоакустика-мотив. тире т Из набросков моих кинков появилась песня «Пинг». А первым наброском к культовой естедой б и т л о в был омлет. Магия, блять. «Начинать надо оттуда. Ты не знаешь, что поёшь и что это за аккорд. Как будто ты стоишь посреди пустыни с двумя длинными шестами и кучей маленьких палочек. И люди из города приходят и удивляются, как ты там оказался, как ты забрался на пальму по ступенькам своего голоса и стихов. О боже, посмотрите, он поёт, как он туда забрался. Ты строишь лестницу. Песня — это тоже лестница, но её надо строить без палочек». Забей на мелодию, забей на аккорды. Нет-нет-нет, начинай с увлечения, одержимости, страсти, злости, рвения, безумия. Потом бери парочку нот, слепи из них аккорды, создай на них мелодию, а потом придумай слова, которые идеально на неё ложатся. О боже, что это, он поёт там песни и теперь взбирается по воздуху на своих голосовых связках. Ну да, я забрался туда на своих дурацких набросках. ойой ой, ой, ой. Как большой яблочный пирог, ребятки. Ты сразу поймёшь, есть ли в песне эта магия. В ней должны быть эти крайности. Единственное, какое она быть точно не должна, так это нормальный. Нормально — это смерть. Нормально — это дребезжание или мелодия на звонок. н е даже хуже. Ты смотришь на человека, с которым пишешь и говоришь себе, «Боже, это будет либо офигенно, либо полный отстой. Рискнём». Это единственные возможные варианты. В баре отеля Four Seasons или Days Inn много музыкантов, которые учатся и играют на пианино, и они действительно хороши. Их проблема в том, что они так и не научились быть по-настоящему плохими. Видите ли, когда я пою песню с такой певицей, как Пинк, я говорю «Боже, я сейчас так разъебу эту песню». Это моя фраза, что-то вроде мантры. «Потому что именно так я и делаю». Я знаю, что разорву песню на тысячу кусочков и с головой окунусь в её мотивы. Это то, что я умею». Том х е м и л т о н «Храни, Господь, его толстые струны и доброе сердце» не был проницательным и предусмотрительным. Он не орал «Блядь, кто написал все эти альбомы «The Kings?». Я думал об этом, потому что знал, что они, он, Рэй, мать его, Дэвис, сочинили эти треки». Откуда взялись эти мысли? То понимание, как писать песни собрать народ, чтобы просто начать играть и, может быть, ошибиться, но взять эту ошибку, сохранить и превратить в то, чем ты гордишься. Признавать свои ошибки. Напиши что-нибудь, спой что-нибудь, плохое или хорошее, что еще никто не придумал. Я сел с Джо и сказал, «О боже!» Мы написали песню после того соло, которое он сыграл, я схватил его, и тогда оно, естественно, превратилось в «moving out». Дримон тоже так родилась, сама собой. Внутренний голос никогда не перестаёт спрашивать, о чём я буду петь. Всё спрашивает и спрашивает, почему у Дженни есть пушка. От песни Дженни с Гатаган. А каким будет первый куплет? А каким третий? Как будут звучать припев и предприпев? Как уйти в конец? Что сделала её папочка? Дженни больше никому не должна. Она легко с ним разберётся и всадит пулю ему в лоб. О боже, она это сделала. «Теперь всё понятно с самого начала. Иногда мне кажется, что об этом я думал больше, чем о женитьбе, детях, водительских правах, школе и колледже. Это выше всего, потому что это и есть всё. Песни никогда не лежат на поверхности, они у тебя под кожей. Даже не так. Лучшее находится на периферии, а потом оно выскакивает, как ребёнок. Хотел ли я, чтобы эта песня вылезла из вагины музыки с короной на голове? Да». И в некоторых случаях, как с Джейдит, эти песенные младенцы лезут вперёд ногами и вызывают такой большой переполох в моей жизни, что я ставлю под угрозу свой брак, трачу время, которое должен был провести с детьми, только чтобы вытащить эту песню.